Номер 6 Чин Игрек Вот, понедирик Николай Рязанов был прозорливым политиком Живи, Энн Рязанов, на 10 лет дольше То, что мы называем Калифорнией и Американской Британской Колумбией Были бы русской территорией Адмирал Вандерс, США Чин Х Сравним, что говорит наш Головин Сей господин резанов был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун Имеющий голову, более способную создавать воздушные замки в кабинете Нежели к великим делам, происходящим в свете Флота капитан второго ранга и кавалер вм головин Чин X А вы рязанов пропили замок Вот иск.